Продавцом оказалась женщина лет 50. Весьма добродушная. Пока она искала нужные билеты, Максим ладонью причесал волосы. Флаговое действие. 8 пикей. Жест, обращенный к духу. Тем временем продавщица отыскала билеты и протянула их Максиму. Спасибо. Выбрав билетик, Максим отошел в сторону. Итак, билет у него в руках. По картам это... Максим достал блокнот, сверился с записями. По картам это 10 червей. Отметив в блокноте последние действия, он не торопясь пошел к находившейся в сотне метров от киоска скамейки. Да, не забыть отметить дорогу на нее. Шесть буби. Вот и скамейка. Сев на нее, Максим с замиранием сердца вскрыл билет, аккуратно развернул его. Надпись внутри гласила «10 рублей». Он действительно выиграл, осознав это, Максим ощутил ликование. И тут же отметил в блокноте «Радость. есть червей». Да, 10 рублей это мизер, ерунда, о которой не стоило говорить. Но ведь деньги в этом упражнении не главное. Важно то, что у нее действительно все получилось. Встав со скамейки, Максим снова пошел к киоску. Шесть червей. У окошка никого не было. Отдал развернутый билетик продавщице. Та взяла его, просмотрела. «Возьмете еще?» – спросила она, протянув Максиму пачку билетиков. Соблазн был велик. Тем не менее, Максим отказался, не желая портить впечатление от цепочки. «Что, если больше он не выиграет?» «Спасибо, в другой раз!» – ответил он. Продавщица молча спрятала билеты. и столь же молча протянула ему мятую 10-рублевую купюру. Очевидно, отказ Максима играть дальше ей не понравился. Максима это уже не заботило. Спрятав купюру в карман, он достал блокнот и отметил крестовую десятку. Все, он действительно выиграл. Оставшаяся часть цепочки роли уже не играла. Однако, Максим довел ее до конца, таковы были правила. Сложилась цепочка, нет, в любом случае нельзя бросать ее на произвол судьбы. Это объяснялось тем, что незаконченная цепочка оставлена без присмотра. все равно продолжало выполняться. И неизвестно, к каким последствиям это могло привести. Наконец, довести цепочку до конца требовало понятия безупречности. Если маг взялся за какое-то дело, он должен его закончить. При таком подходе слово «мага» становилось законом. Максиму не терпелось вернуться домой. Дойдя до калитки, а точнее до украшенной кованными завитушками металлической двери, он нажал пуговку звонка. Дверь открылась сразу же. Максим вспомнил, что пространство между домом контролировалось видеокамерами. К безопасности здесь относились очень серьезно. Охрана уже сменилась. Максима встретил Иван, высокий, добродушный детина, ростом под 2 метра. Он уже знал Максима, а потом усрал с улыбкой протянул широкую ладонь. Не без смущения, пожав ее и перекинувшись с Иваном парой слов, Максим прошел в дом. Он еще и не привык к своему новому статусу и чувствовал себя скованно. У них были гости. Максим понял это, услышав со стороны кухни громкие голоса и мягкий девичий смех. Смеялась не Оксана, Ее голос Максим узнал бы сразу. Не зная, как ему поступить, подняться к себе или пойти знакомиться с гостями, Максим остановился в коридоре. Решил все же подняться, так казалось правильнее. Не хотелось оказаться не к месту. Впрочем, уйти он не успел. Открылась ведущая в кухню дверь, и на пороге появилась Оксана. «Пошли, Максим», — сказала она, явно с трудом сдерживая смех. «Борис зовет». С плеч словно свалилась гора. Облегченно вздохнув, Максим прошел на кухню. «Вот и наш сталкер», — поприветствовал его Борис. «Максим, знакомься, это Рада». Справа от Бориса сидела девушка. Сначала Максим оценил ее возраст, лет в 25. Потом решил, что она немного постарше. С первого же взгляда Максим ощутил в облике Рады странное спокойствие. Особенно удивлял ее взгляд, чистый, лучистый. Он тем не менее обладал странной внутренней силой. В нем была и толика снисходительности. Рада смотрела на Максима так, как умудренной жизнью учитель смотрит на малыша первоклашку. Внешне Рада тоже напомнила Максиму учительницу. Весьма стройная, одета в строгий деловой костюм, заплетенные в косу каштановые волосы, аккуратно уложенные на затылке, высокий открытый лоб, чистое лицо, мягкая улыбка и удивительные глаза. «Здравствуйте!» – поздоровался Максим. «Здравствуй, Максим!» – ответила Рада. Ее голос звучал тихо и спокойно. «Только давай сразу перейдем на «ты». Мы теперь будем видеться очень часто. Присаживайся!» «Рада сновидящая!» – пояснил Роман. Он удобно расположился на диванчике у стены. «Именно она теперь будет тебя учить с сновидением». «И вы с ней уже встречались», — добавил Борис. «Другое дело, что ты об этом вряд ли помнишь». «Не помню», — признался Максим, сев рядом с Романом. «У меня хорошая память на лица. Когда это было?» «Скорее где», — произнес Борис. Все засмеялись. Смех был искренним и добродушным. Максим против воли тоже улыбнулся. «Мы встречались в замке Роз. В сновидении», — мягко ответила Рада. Она говорила довольно тихо, однако ее слова воспринимались удивительно ясно и отчетливо. Но это знание находится на левой половине твоего сознания, а пока для тебя это недоступно. Из книг Коснонеда Максим уже знал, что магия делит осознание на правостороннее, обыденное или востороннее, отвечающее за магическое восприятие мира.